Глава 26. Предпроизводство неслось на всех парусах, неуклонно летело к этому производственному эпицентру, собственно съемкам. Я думаю, что Том Галлагер получил некоторое представление о шоу-бизнесе, расспрашивая своих многочисленных собеседников. Но я по профессии преподавательница, поэтому сейчас разъясню. Из трех основных этапов работы над фильмом, производство ⁇ это то, о чем знают все, потому что это показывают в кино. Камеры снимают, актеров доставляют из трейлеров на площадку, режиссер командует со своего кресла, а за всем этим продюсеры. Руководят, беспокоятся, разбираются с большими и малыми проблемами по мере их возникновения. Еще производство — это совершеннейший кошмар с точки зрения логистики. Потому что снимать фильм дорого, а деньги нельзя — или, во всяком случае, не следует бросать на ветер. Каждый человек, занятый на площадке или вне ее, получает зарплату. Если он работает сверхурочно, его зарплата увеличивается. Арендовать студию стоит денег. Придать студии вид чьей-то гостиной, боксерского ринга, далекой планеты, любого мира, который требуется по сценарию, стоит денег. Арендовать съемочное оборудование, осветительное оборудование – Все, что нужно, чтобы снимать, стоит денег. Прически и грим стоят денег. Костюмы стоят денег. Нанять массовку, чтобы в сцене были люди, стоит денег. Возить съемочную группу на площадку и обратно к трейлерам стоит денег. Кормить весь этот народ стоит денег. Рации и оплата мобильных стоят денег. Каждый день распечатывать вызывные листы и раздавать их, чтобы съемочная группа знала, что им делать завтра, стоит денег. В общем, в кино все стоит денег и у всего есть цена. И в этом смысле работа в киноиндустрии оказалась для меня такой школой жизни, что лучше не бывает. Но началу съемок всегда предшествует последняя читка сценария. Это всегда знаменательное событие. Первый раз, когда все актеры, у которых есть реплики собираются вместе, первый раз, когда ты слышишь, как актеры произносят свои диалоги, когда ты понимаешь, что фильм который ты сотни раз прокручивала в голове, вскоре состоится. Наша читка проходила днем в понедельник, на последней неделе предпроизводства. Зандер, Сильвия, Хьюга, я, Сет, наш пресс-агент и исполнители главных ролей сели за длинный стол на студии. Вэлл слушала по громкой связи из Нью-Йорка. На обоих концах стола дожидались две ровненькие чистенькие стопки сценариев, по двадцать штук в каждой. Холли, наверное, волновалась, но пришла на зависть спокойной. Привлекательное лицо, блестящие рыжие волосы и сосредоточенная собранность. Другие актеры прибыли раньше. В частности, Аманда, восьмилетняя девочка, игравшая дочь Ти со своей напористой мамашей. Еще мы ждали Рона Гриффина с Джейсоном Пуласки, актеров первого ряда, которых Вэлл подобрала на роли отца и сидеющего детектива. У Рона с Джейсоном не было тех многочисленных предпроизводственных обязанностей, которые достались на долю Холли. Начать с того, что со временем и расписанием таких состоявшихся немолодых актеров нельзя было обращаться так же свободно, как со временем и расписанием Холли. Еще им, мужчинам средних лет, не грозила бесконечная суета и возня, творившаяся вокруг облика Холли. Ее прически, ее косметики, ее гардероба Даже белья, которое она носила, ведь оно меняло ее силуэт. Тоже удивительное дело, как легко кино отражает реальность. Рон с Джейсоном уже однажды работали вместе. Пять лет назад на ганстерском фильме. Когда Джейсон вошел в комнату, они заключили друг друга в братские объятия. Как поживаешь? спросил Рон. Они сделали вот это вот мужское. Пожали друг другу руки и похлопали друг друга по спине. Отлично, отлично. Я так рад, что мы с тобой снова поработаем». «Да, честное слово, мне как агент сказал, что ты в деле, я сразу... ну как где тут записаться?» «Джейсон, Рон, вот наша исполнительница главной роли, Холли Рэндольф. Она будет играть Кэтти». Вклинился Хьюго и указал на Холли. «О, привет, подруга», — сказал Рон. «Поздравляю, отличная роль. Очень рад буду сыграть твоего отца. Прекрасно выглядишь». «Ага», — Джейсон показал на нее пальцем. Именно так я себе Кэтти представлял. У меня девушка рыжая. Люблю рыжих. Холли улыбнулась. Спасибо. Приятно принадлежать к их числу. Имбирная, как в Англии говорят, да? Джейсон пихнул Хьюга локтем в плечо, а Хьюга хлопнул его по спине. Мой любимый вид женщин, ухмыльнулся в ответ Хьюга, хотя моя жена блондинка. Тут Сильвия встала и дважды хлопнула в ладоши громко, словно призывая к порядку целый класс буйных школьников. «Внимание, внимание!» — объявила она. «Видеть вас всех в этой комнате — большая радость. Мы с Зандером и их Юга приложили много усилий, чтобы запустить этот проект, и то, что это случилось так быстро чудо — чудо!» Хюга откашлялся и заговорил. «Я ног под собой не чую, как говорится там, откуда я родом, от того, что мы с Зандером работаем вместе». «Выводим его кинематографический гений на новый уровень». Потрясающий талантливый парень. Вы все будете в восторге от работы с ним». Сильвия кивнула, продолжила. «Мы после этого будем немного выпивать, и я надеюсь, что все вы сможете задержаться и познакомиться друг с другом поближе. А теперь, вдруг вы с ним еще не познакомились, представляю вам Зандера». Раздались бурные аплодисменты, и Зандер встал. Его темные очки были вздеты на бейсболку, которую, как я заметила, он стал носить задом наперед, словно угорал по ранним девяностым. Накануне Зандер промямлил мне какие-то соображения и попросил превратить их в короткую речь. «Ладно», — буркнула я, хотя в следующие два часа мне нужно было написать с десяток писем и сделать штук пять звонков. Я описала лучше всех в офисе, и чтобы сварганить что-то пристойное, мне нужно было всего несколько минут. Теперь же Зандер, молча сидевший во главе стола, всех рассматривая, перешел в харизматический режим. Он оглядел стол, широко улыбнулся и заговорил написанными мной словами. «Я написал этот сценарий, потому что хотел показать молодую женщину, молодую мать, которая может защитить, может быть отчаянной и в то же время уязвимой. Кэти Филлипс поставлена в необычайное положение и вынуждена полагаться только на себя» чтобы одолеть куда более жестоких врагов. Она должна защищать свой дом и, наверное, быть своей маленькой дочкой и матерью, и отцом. Тут он сделал эффектную паузу. Но едва ли это так уж сильно отличается от того, что многим женщинам приходится делать каждый день в реальной жизни. Так что, наверное, я написал сценарий этого фильма в честь всех реальных матерей-одиночек. Все снова захлопали. «Можно я скажу?» Подала голос Мэриан Уотерс, актриса пятидесяти с чем-то лет. Она играла черствую, отдалившуюся от дочери мать Кэти, которая была разведена и жила ради себя одной. «Сценарий чудесный, и так отрадно это слышать от режиссера мужчины!» И что же я почувствовала, услышав это? Гордость, потому что мне удалось сочинить для Зандера такие действенные слова, сам бы он этого сделать не сумел. И еще я знала этот сценарий наизусть, знала, когда в какой сцене появляется каждый персонаж, знала, как каждый сюжетный поворот подводит к следующему. Так что я сидела тихо, упиваясь этой косвенной похвалой. Отличный сценарий, не терпится приступить, крикнул Джейсон. Потом тихо сказал мне, слушай, принесешь стакан минералки, пока мы не начали. Это была его первая реплика, обращенная ко мне. Чувство гордости несколько ослабло. Я открыла рот, не зная, что сказать. Вступила Сильвия. «Джейсон, посыльный вот-вот должен принести сан пеллегрино А это, кстати, Сара, наш ассистент-продюсера». «Ой, черт!» — Джейсон посмотрел на меня с ужасом. «Извините!» Но чего я ждала? Я была молодой женщиной, а представить меня раньше никому в голову не пришло. На третье сценария, когда злодеи во второй раз звонят Кэти, чтобы ее запугать, я заметила, что лежавший на столе телефон Сильвии засветился. Звук она, разумеется, перед этим отключила. Теперь она всмотрелась в него и нахмурилась. «Привет, малютка», — проговорил Барри Уинкок. Барри играл злодея, главного за правилу, который погибал только в последней части и был виновен в смерти мужа Кэти. Между Барри и Холли начинался диалог. В каждой реплике Барри звучала угроза. Я увидела, что Блэкберри Сильвии снова светился. Она с раздражением его взяла. Когда мы перешли к следующей сцене, встревоженная Кэти навещает отца, взяв с собой дочку. Сильвия держала Блэкберри под столом и тайком просматривала СМС. Никто, кроме меня, этого не заметил. Лицо у нее было озабоченное. «Папа, можно кое-что спросить?» сказала Холли Кэти, повернулась к Рону. Конечно, милая, что хочешь. Рон играл благонадежных отцов последние 12 лет своей жизни. Хрипловатый отеческий голос он довел до совершенства. Сильвия молча пыталась набрать под столом смс. Я подумала, что же там такого срочного, что она не может дождаться, пока дочитают сценарий. Читка продолжалась. Каждая реплика вставала на свое место, когда ее проговаривал актер. Мы все с головой ушли в это совместное повествование, на время даже думать, забыв о внешнем мире. Но я видела, что Зандер раз-другой раздраженно взглянул на Сильвию, все глазевшую в телефон. А потом, на важнейшем месте сценария, когда Кэтти говорит дочери, что они остались вдвоем, и она не позволит никаким плохим дядям ее тронуть, Сильвия встала. Холли с Амандой, девочкой-актрисой, этого не заметили. Они были слишком поглощены чтением. Но все остальные, сидевшие за столом, это видели и вопросительно на Сильвию посмотрели. «Простите, пожалуйста», — беззвучно произнесла Сильвия и тихо поспешила на выход. Чтение сценария продолжалось, не прервавшись. Юга поднял брови и переглянулся с Зандером. «Я в недоумении достала свой телефон, посмотреть, не написала ли Сильвия чего-нибудь». «Ничего». «Не будет этого», — объявила испуганная, но решительная Холли Аманде. «Папочка уже не с нами, но я тебя защищу!» Восьмилетняя Аманда чуть подвинулась на стуле вперед. «Но если папочки нет, то кто же защитит тебя?»